Приготовленный настой хранят в прохладном месте не более двух суток. Принимают в теплом виде по 1-2 столовой ложки 2-3 раза в день. Как желчегонное средство используется спиртовая настойка на 70% спирте цветков календулы. Ее принимают по 10-20 капель на прием. Аптеки настойку календулы отпускают по рецепту врача. В последнее время промышленность освоила выпуск препарата «Калифлон» – экстракт из цветков календулы. Порошок светло-коричневого или коричневого цвета со слабым специфическим запахом. Применяют в качестве противовоспалительного средства, стимулирующего также репаративные процессы при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при хронических гастритах в фазе обострения. Выпускают в форме таблеток, 1, грамма, покрытых оболочкой. Календула включена в государственную фармакопею СССР. В народной медицине настой календулы используется издавна и чрезвычайно широко. Наружно применяется при ранениях, порезах, язвах, заболеваниях полости рта и глотки, при эрозиях, выделениях из женских половых органов, при при трещинах в области заднего прохода, экземах, лишаях, а также при конъюнктивитах. Гноящимся глазам на ночь прикладывают примочку из листьев и цветков ноготков. При заболеваниях печени и желчного пузыря, спазмах желудка, при камнях в мочевом пузыре, золотухе, рахите применяют отвар. 40 граммов цветков Парит в одном литре воды в закрытой посуде 8-10 часов. Отвар принимает не более трех стаканов в день. Часто календулу применяют в смеси с другими аналогичными по действию растениями. Для ухода за жирной кожей применяют спиртовую настойку цветков календулы. Одну столовую ложку настойки разводят в полстакана воды. Смесь используют для примочек и компрессов вместо лосьонов. Препараты из цветков календулы входят в состав различных сборов, способствующих укреплению волос. Сухую траву и цветки календулы в смеси с шишками хмеля обваривают кипятком, запаривают, дают остыть, процеживают и каждую неделю моют голову. Чтобы волосы были душистыми, в отвар добавляют немного мяты известен в народе довольно простой способ выведения веснушек соком календулы собирает наиболее ярко окрашенные лепестки цветков и выжимает из них сок которым регулярно утром и вечером смазывают кожу после нескольких процедур веснушки блекнут или совсем исчезают Еще эффективнее действует сок календулы в смеси с соком лимона, ягод смородины и миндальным маслом, взятых в равных частях. Издавно календулы использовали в качестве цветочных часов. Известный шведский ботаник Карл Линный подметил, что ноготки раскрываются в 8-9 часов утра. В народе календулу относят к цветам-барометрам. Обычно с утра Цветки на всех растениях календулы открыты, но в преддверии дождя они закрываются и как бы увядают. Календулу широко используют в гомеопатии. Заготавливают в качестве лекарственного сырья цветочные корзинки. Уборку культивируемых ноготков начинают в начале массового цветения. Срывают руками корзинки с горизонтальным расположением язычковых цветков и частичным раскрытием трубчатых. У корзинки может оставаться часть цветоноса. Сбор ведется до заморозков по мере раскрывания корзинок через каждые 2-5 дней. После 4-5 сборов корзинки вырастают более мелкие. Растение очень урожайное, залито дает от 10 до 20 сборов. Сырье сушит без промедления в тени, под навесами, на чердаках, в помещениях, расстилая тонким рыхлым слоем на стеллажах, мешковине или брезенте и периодически переворачивая. Можно сушить в сушилках при температуре не выше пяти градусов Цельсия.